Было ему и неприятно, и забавно. Впрочем, он знал по долгому опыту, что только с честными людьми работать в его деле невозможно. По службе он бывал почти со всеми шпионами вежлив и даже любезен, но к некоторым не мог до конца преодолеть в себе годливость. Сам он в работе любил Точность, факты, цифры, предпочитал самые простые способы, думал, что слишком сложные комбинации в большинстве случаев не удаются. Все же было в пору войны одно разведочное дело, чрезвычайно сложное, трудное, имевшее огромные исторические последствия. Союзники бросили в море вблизи испанских берегов трупп, якобы погибшего офицера с бумагами, содержавшими дезинформацию об их высадке в Европе. Как и ожидалось, труп прибило к берегу, испанские власти передали документы немцам, они дошли до самого Гитлера, он поверил дезинформации, и это стало одной из причин германской катастрофы. По изобретательности, по смелости замысла, По драматизму, по техническому совершенству исполнения и всего больше по результатам. Это дело полковник считал неслыханным шедевром в истории разведки. Знал о нем во всех подробностях, но сам к нему отношения не имел. Таким бы делом он хотел закончить свою карьеру. Правда, в мирное время подобная затея была невозможна, но и дезинформационный замысел полковника мог в случае удачи иметь громадное значение. На удачу же были большие шансы. Хромой попадется на удочку, он все-таки дилетант в нашем деле, хотя и способный. Ему очень хотелось одурачить Хромова. Вечная борьба давно вызывала профессиональное соревнование у обоих. Подали завтрак, такой, какой всегда подается, на аэропланах, в вагонах-ресторанах, не очень плохой и не очень хороший. Полковник с аппетитом ел и все думал о своем проекте. Шансы есть. Жаль, что она, по его словам, глупа но он говорил, что она подчиняется ему беспрекословно. Шель вначале не понравился полковнику. При первом знакомстве он причислил было этого разведчика к числу людей, которые любят репутацию негодяев и ею щеголяют. Полковник встречал и таких... Эта порода была ему особенно противна. Затем его мнение о Шелли стало лучше. Он видел в жизни столько зла, что с годами... Остановился все снисходительнее к людям, несомненно, очень ценный агент. Его мексиканское снадобье не беда. Странно, что он играет на Виолончели. Агенту не полагается иметь эфирную душу. Уж он-то, наверное, начитался Достоевского просто общественное бедствие. Все же он очень пригодится, как бы ни кончилось то дело Майкова с научными открытиями. А вот нужно ли привлекать Джима? Он легкомысленный юноша, однако пора вывести его в люди, еще станет шлопаем. Попробуем, а там будет видно, пока беспокоиться незачем. Полковник... Был человеком почти невозмутимого спокойствия в этом отношении, как бы из жульверновских англичан. Друзья шутливо сравнивали его с маршалом Жофером. Обладал он и даром расслабляться. Не столь уж часто встречающимся у людей. «В аэроплане механически делал наблюдения, очень ему надоевшие». Навсегда запомнил лица соседей, память у него была разных родов и степеней, на лица безошибочная, почти непогрешимая, на все остальное средняя или даже плохая. Соседи, впрочем, были неинтересные. Господин с дамой говорили о завтраке, дама объявила, что после кофе никогда не может спать». «А вот как бы ты заснул, например, после моей прошлогодней истории с Гаузером?»